Глава 7. Часть 2. На огромных картах развернулось колоссальное сражение. Пока еще на картах сшиблись две самых мощных армии нашей планеты. Несколько дней и ночей, без сна и отдыха, штабы двух противоборствующих сторон оценивали обстановку, принимали решения, отдавали приказы и распоряжения. Пока еще на бумаге в сражения вводились тысячи танков, самолетов, десятки тысяч орудий и минометов, миллионные массы войск. Из столовых районов перебрасывались сотни тысяч тонн боеприпасов, топлива, инженерного, медицинского и другого имущества. В прорыв шли дивизии, корпуса и целые армии. Эту игру Жуков описал в своих мемуарах. Игра изобиловала драматическими моментами для восточной стороны. Они оказались во многом схожими с теми, которые возникли после 22 июня 1941 года, когда на Советский Союз напала фашистская Германия. Воспоминания и размышления, страница 193. Об этой игре Жуков рассказывал многократно. Вот один из вариантов его рассказа. Записал и опубликовал писатель Константин Симонов. Жуков рассказал следующее. «В этой игре я командовал синими, играл за немцев».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 Случилось вот что. В глубоком бетонном бункере в Цосине под Берлином несколько особо проверенных германских генералов и фельдмаршалов планировали операцию «Барбаросса». 18 декабря 1940 года план операции был доложен Гитлеру и Гитлером утвержден. А через две недели, 2 января 1941 года, в Москве командующий войсками Киевского особого военного округа генерал армии Жуков посмотрел на карту, поставил себя на место немецких военных мыслителей и весь немецкий план мысленно воспроизвел. В тот момент Жуков не мог знать планов Гитлера. Если советская разведка и добыла такие планы, то все равно командующий округом ни при каких обстоятельствах не мог быть допущен к секретам такой важности. И тем не менее, Жуков весь германский план Барбаросса предвосхитил. Ничего удивительного в этом нет. Немецкие генералы и фельдмаршалы искали оптимальный, самый лучший вариант разгрома Красной армии. Жуков встал на их место, посмотрел на карту немецкими глазами и нашел то же самое решение. Писатель Иван Стаднюк пишет о Жукове. Талант его был настолько ярким, что одного взгляда на карту ему было достаточно для того, чтобы оценить ситуацию. Ставя себя на место немецкого командования, он почти безошибочно предугадывал решения, которые принимались немцами. Военно-исторический журнал 1989 год, номер 6, страница 6. Именно это и случилось в январе 1941 -го года. Гитлер и его генералы принимали решения, а Жуков практически в тот же момент все эти решения предугадал. Оценивая этот случай, Стаднюк делает неоспоримый вывод. Гениальный полководец. На этой стратегической игре Жуков в пух и прах разбил генерал-полковника танковых войск Павлова. Жуков в январе 1941 -го года... На картах гнал Павлова до Барановичей точно так же, как Гот и Гудериан полгода спустя, в июне 1941 -го года, гнали войска Павлова уже не в шутку, а всерьез. Войска Павлова сначала были разбиты Жуковым на картах, потом они были разбиты танковыми группами Гота и Гудериана уже на полях сражений. 4 июля 1941 -го года генерал армии Павлов по приказу Сталина был арестован, судим, и 22 июля расстрелян. Во времена Брежнева, когда все силы идеологического аппарата страны были брошены на раздувание культа личности Жукова, на экраны вышла многосерийная киноэпопея «Озерова о войне», среди прочего, показана сцена ареста Павлова. Его упрекают. «Как же ты допустил такой разгром?» А Павлов зло отвечает. «Кто же думал, что немцы будут действовать так, как предсказал Жуков?» В уста арестованного Павлова Создатели эпопеи вложили фразу, которую он со злостью признает гениальность Жукова.